Ольга Володарская «К гадалке не ходи!» Антонина поднесла карту фужер с шампанским и приготовилась сделать глоток. Но тут по квартире разнесся такой громкий крик, что она поставила бокал на столик и выбежала в прихожую, чтобы узнать, кто кричал и почему. Как и следовало ожидать, голосила маменька. Из трех присутствующих в помещении женщин только она могла издавать столь пронзительные звуки. Две остальные были слишком интеллигентны, чтобы орать в гостях. К тому же у одной из них был ларингит, и она могла только шептать. Тогда как маменька орала. И орала так, что остальные женщины зажимали уши ладонями, а находящиеся в некотором отдалении мужчины страдальчески морщились. «Мама, прекрати!» – попыталась урезонить ее Антонина. Но та голосить не перестала, зато сменила репертуар, Если до этого она просто кричала «А, -а, -а, -а, а то теперь стала выдавать вразумительные слова. «Украл! Украл, гад!» «Что?» — полюбопытствовали гости и хором. «Кто?» — спросили мужчины и тоже в унисон. «Бриллиант!» — ответила маменька на первый вопрос, причем весьма пространно. «Фамильный бриллиант! Старинный! Чистейшей воды! Редкого цвета! Ценой в миллион долларов!» На самом деле она, как всегда, преувеличила. Бриллиант был изготовлен из алмаза, добытого на якутских приисках 20 лет назад. В их же семье он появился и того позже, в конце 90-х. Купил его ныне покойный Тонин отец на черном рынке в подарок жене на золотую свадьбу. Стоил тот сравнительно недорого, поскольку был не очень чист. Мало того, что сам был мутноват, так еще и попал на прилавок после какой-то темной истории. Но тоненного папу не смутило ни первое обстоятельство, ни второе, и он приобрел бриллиант, затем вставил его в золотую оправу и преподнес перстень любимой женушке. Та, естественно, пришла от подарка в неописуемый восторг, но носить не стала, спрятала. От греха подальше. Но при этом стоило в их доме появиться новому гостю, как матушка доставала сокровище и хвасталась им, с каждым годом прибавляя к его стоимости десятки тысяч долларов. И вот теперь он достиг цены в миллион. «Мама, что ты несешь? одернула ее Тоня. «Ему красная цена — тысяч пятьдесят, и не долларов, а рублей». «А по-твоему, сто тысяч уже не деньги?» — возмутилась та. «Не знала, что библиотекари у нас сейчас столько зарабатывают, что им сам Абрамович позавидует». «Я получаю восемь тысяч рублей, и ты это знаешь», — парировала Тоня. Но справедливости ради, должна сказать, что миллион это совсем не та сумма. Договорить ей не удалось. Матушка прервала. Она всегда это делала, поскольку считала дочкины рассуждения слишком занудными, чтобы выслушивать их до конца. Бриллиант может миллиона и не стоит, но твоему голодранцу и тысячи рублей деньги, громыхнула она и из прихожей ткнула перстом в сидящего в кухне Емельяна. И как не стыдно ему грабить честных людей в светлый праздник Рождества Христова! «Мама!» — возмущенно вскричала Тоня. «Не смей обвинять Емельяна!» «А кого еще, как не его?» «Нас тут, между прочим, восемь человек!» «Ха! Нас, может, и восемь, но голодранец только один! Твой кавалер!» «Я бы предпочел», — подал голос Емельян, «чтоб вы называли меня Бессребренником!» «Бессребренник!» Передразнила его матушка. «Да ты уж безмедянник тогда! В твоих карманах нет ни копья!» Матушка нисколько не преувеличила. Емельян действительно был нищим. Иначе говоря, бомжом. Познакомилась с ним Антонина две недели назад, когда возвращалась домой с работы. Трудилась она в одном не слишком преуспевающем ней библиотекарем. Приходила на службу к восьми, уходила в пять. Самый последний. так как была очень ответственным человеком и не могла покинуть свой боевой пост, как большинство служащих, за полчаса до окончания рабочего дня. Вдруг кому-то срочно понадобится книжка, а библиотека на замке. И вот как-то вечером Тонечка шла по утоптанной тропке меж голых лип на автобусную остановку, чтобы вернуться домой. Шла не спеша, потому что торопиться ей было некому. У Тонечки не было ни мужа, ни ребенка, ни даже собаки. Раньше она жила с мамой, но легкомысленная Люся, так звали мать, выскочила замуж накануне шестидесятилетия. Вернее, собрав свои вещички, переехала жить к избраннику, заявив, что законный брак нынче не в моде, и все продвинутые люди, коим она себя относила, предпочитают гражданский. И главное, так скоро на него решилось, что Тоня не успела ничего с этим поделать. Вроде матушка только своего кавалера ей представила, сказав, что познакомилась с ним вчера в трамвае, а уже через пару дней переехала к нему жить. После ее отбытия в квартире долго витал запах душно-сладких духов и какого-то отвязного авантюризма, и этот симбиоз рождал в тониной душе неведомую доселе жажду. Хотелось сделать что-то со своей жизнью, дабы избавиться от каждодневной монотонности». Но Тонечка, естественно, свои душевные порывы притушила и продолжила привычное существование. Дом-работа, работа-дом, книги, телевизор, вышивание крестом и посещение отчетных концертов хора ветеранов, где маменька солировала. Тоня была уже в том возрасте, который обозначается абстрактным определением за 30. У нее было высшее образование, любимая работа и одна, но верная – а главное, такая же одинокая подруга Соня. Семьи, правда, не было, и это очень Антонину печалило. О муже и детях не мечтала с юности. Уже тогда она нарисовала себе идиллическую картину традиционного семейного ужина, должную олицетворять всю ее жизнь целиком. Круглый стол под абажуром с кистями, на нем пузатый самовар, хохломские чашки, за столом она, ее муж, почему-то с бородой и в полосатом халате, И детишки, количество которых варьировалось от двух до пяти в зависимости от настроения. Все радостные, краснощекие, с аппетитом уминающие Тонину стряпню, весело друг друга подкалывающие, позитивные и дружные. Она даже круглый стол купила и абажур. Такие только на блошином рынке можно было найти, и она нашла. А также записалась на курсы вязания, чтобы носки супругу теплые вязать, а детям шарфики. В общем, подготовилась к замужеству, еще будучи студенткой. Но годы шли, а свет заветного абажура лился только в ее воображении. Дорожка сделала поворот. Тонечка повернула и увидела, что навстречу ей с ободранным бидоном без крышки идет какой-то человек в длиннополом пальто и кроличьей шапке. Ростом он был невелик, а пальто было пошито на мужчину рослого, поэтому его края чуть ли не волочились по снегу. Тонечка была близорука, поэтому не рассмотрела лица незнакомца. А вот куда он свернул, заметила. Мужчина в ушанке сошел с тропы и побрел по неглубоким пока сугробам к теплотрассе. Тут Тоня все поняла. Ее единственная подружка, а по совместительству напарница Сонечка, рассказывала, что неподалеку от их учреждения в траншее теплотрассы живет бомж. Причем живет неплохо, поскольку идущий от труп парни дает ему замерзнуть. К тому же промышленная свалка, мекка всех окрестных бездомных, находилась неподалеку. Антонина прибавила шагу. Хотя Сонечка и говорила, что бомж-абориген-существо мирное, лучше судьбу не искушать. Мало ли что взбредет в его немытую голову. Тоня почти миновала опасную тропку, как заметила, что у самого ее начала, на подтаявшем снегу, валяется что-то отдаленно напоминающее кошелек. Да нет, точно кошелек. Это стало ясно, когда Антонина подобрала находку и рассмотрела. Черный кармашек с клепочкой, внутри которого хранили деньги деревенские бабушки Брежневского периода. Когда Тоня потрясла его, оказалось, что в нем что-то звякает. «Товарищ бомж!» — крикнула Антонина и помахала в воздухе своей находкой. «Вернитесь! Вы тут кое-что обронили!» Она подождала немного, ожидая ответа или хотя бы звука шагов. но тишину ничто не нарушило. «Господин бомж!» – сменила обращение Тоня, подумав, что тот мог обидеться на товарища. Нынче, как известно, все господа. «Вы кошелек потеряли!» На ее вопль откликнулась только сидящая на ветке ворона. Возмущенная тем, что ее покой бесцеремонно потревожен, она негодующе закаркала. Тоня шикнула на нее и хотела уже бросить кошелек обратно в снег, но замерла в нерешительности. Совесть подсказывала ей, что нужно вернуть имущество владельцу. Вдруг в кармашке с клепочкой его последние деньги. Но осторожность не давала сделать шага в сторону теплотрассы. Об особенностях сексуальной жизни бомжей Тоня даже не догадывалась, но почему-то считала, что каждый второй из них – маньяк, а коль так, то тот, кого она сейчас хочет облагодетельствовать, может напасть на нее невинную и... «Нет, лучше об этом не думать», – одернула себя Тоня. К тому же, если на мою девичью честь за столько лет никто не покушался, то с какой стати это произойдет сегодня?» И, успокоив себя этой мыслью, Антонина шагнула на тропу. Преодолев несколько десятков метров, она увидела обмотанные серебристой изоляцией трубы. От них шел неприятно пахнущий пар, а откуда-то сбоку тянуло мясом и пряностями. «Господин бомж, вы обронили портмоне!» Зычно крикнула Тоня, остановившись возле картонного домика, выстроенного в траншеи под трубой. Двери жилища, она же крышка от коробки из-под телевизора, отъехала в сторону, и на улицу покряхтывая вылез уже знакомый мужчина в пальто и ушанке. «Возьмите», — сказала Тоня и протянула кошелек владельцу. Бомж взял его, заглянул внутрь, после чего отшвырнул. «Но там же деньги!» — возмутилась Антонина. «Зачем вы?» «Копейки», — ответил бомж на удивление приятным голосом. «К тому же советские, давно вышедшие из употребления». «Ну так сам кошелек бы пожалели. Куда теперь будете деньги складывать?» «У меня еще есть», — и улыбнулся, да так мило, что Тоня залюбовалась. «А ведь он интересный мужчина», — подумала она, — «и не старый еще, лет сорок пять-сорок семь, и на алкаша не похож». «Такого бы отмыть, очистить...» Но Тоня не дала развернуться фантазии, устыдившись своих мыслей. Она одернула себя. «Докатилась, Антонина Сергеевна! На бомжей начала заглядываться!» «Вот стыдоба!» А новый знакомец тем временем отошел в сторонку, очищая проход в свои картонные хоромы. «Заходите, будьте гостьей!» Тоня хотела уйти. но почему-то не сделала этого, а благодарно склонила голову и шагнула в неизвестность. Но ничего страшного не произошло. Тоня оказалась в жилище с земляным полом, предметы мебели в котором заменяли кирпичи и куски пенопласта. «Присаживайтесь», – любезно предложил хозяин, указывая на один из четырех кирпичей. Два из них были составлены вместе, а два стояли отдельно. Тоня решила, что это стол и два табурета. Она осторожно опустилась на кирпич. По ее габаритам больше подошел бы стол, но плюхаться на него было просто неприлично. Мужчина же, разворошив лежащую в углу кучу мусора, вытащил из нее полиэтиленовый пакет, в котором аккуратной стопочкой были собраны всевозможные кошельки. «Видите, сколько их у меня!» «Вы что, карманник?» – ужаснулась Тоня. «Одно дело у бомжа гостевать, и совсем другое у вора». «Обижаете!» «Я честный гражданин. Кошельки в урнах нахожу». «Люди того рода занятий, к числу которых вы меня только что причислили, выбрасывают их, предварительно опорожнив. Кстати, какой вам больше нравится?» «Я даже не знаю. Пожалуй, вот этот, желтенький». «Тогда примите его от меня в знак глубокой благодарности и безграничного восхищения». «Нет, спасибо, не нужно», — отнекивалась Тоня, отпихивая от себя презент, чтобы не задохнуться — Смердел он ужасно. «Он попахивает, знаю, но это пройдет». Антонина, устав сопротивляться, приняла подарок, решив выкинуть его у первой урны. Пусть другой романтик теплотрасс и подвалов порадуется. «Я сейчас угощу вас чудным ужином», — сообщил новый знакомец. «Надеюсь, вы любите чахахбели?» «Да, очень». «Я тоже». И когда отдыхал в Сочи, узнал у повара грузинского ресторана фирменный рецепт. С тех пор готовлю. Вы бывали в Сочи? И не раз. Подождите минутку, я схожу за кастрюлей. Она стоит на огне. «А может, лучше поужинаем на воздухе?» Предложила Тоня, которой было не очень комфортно сидеть на кирпиче, да и запашок в доме стоял приотвратный. Там не холодно. «Как пожелаете. У меня за домом что-то вроде веранды. Вам там понравится». То, что бомж назвал верандой, оказалось уставленным деревянными ящиками пятачком, над которым была натянута полиэтиленовая пленка. Пока Тоня усаживалась, бомж сбегал к костру и вернулся с закопченной кастрюлей в руках. Запах от нее исходил удивительный. «Себе я наложу в миску, а вам дам одноразовую тарелку. У меня есть несколько штук». «Надеюсь, вы нашли их не в урне?» «Нет». Тоня облегченно выдохнула. «На свалке». И, заметив, как вытянулось ее лицо, с улыбкой добавил. «Но вы не волнуйтесь, они в упаковке были. Не кондиция!» Он разложил чахахбили по тарелкам. Выглядела курица очень аппетитно, а Тоня ужасно хотела есть, поэтому взяла небольшой кусочек и отправила его в рот. «Ну как?» – поинтересовался шеф-повар. «Очень вкусно. Никогда не ела такую нежную курицу». «А это и не курица». «А что? Индейка?» Голубь. Тоня поперхнулась. А чтобы гостеприимный хозяин не увидел, как она выплевывает до конца непрожеванное мясо, она отвлекла его вопросом. «По вашей речи я поняла, что вы не по жизни бродяга, ведь так?» «Так», — благодушно подтвердил он. «У вас и работа, наверное, была?» «А как же, у всех была работа». «И где вы работали?» «Да вот здесь». «Где?» «В том учреждении, где вы сейчас служите». «В нашем НИИ?» «Совершенно верно. Я был старшим научным сотрудником лаборатории полимеров». «Так у вас что, и степень имеется?» «Я кандидат химических наук», — с достоинством ответил он. «Поразительно!» Тоня и впрямь была удивлена. «Вот ведь что жизнь злодейка с людьми проделывает!» «А как вас зовут?» «Емельян», — представился бомж. «А меня Антонина». «Тонюшка!» Очень рад. Он взял ее маленькую, лишенную маникюра ладонь, в свою не очень чистую лапищу и поцеловал. «Как вы относитесь к поэзии?» «Прекрасно. И кто ваш любимый автор?» «Ахматова». «И в тайную дружбу с высоким, как юный орел темноглазым», начал декламировать Емельян. «Я словно в цветник предосенний походкую легкой вошла», подхватила Тоня. Там были последние розы, и месяц прозрачный качался на серых густых облаках. Как только прозвучало последнее слово стихотворения, оба восхищенно выдохнули. С этого выдоха и началась их дружба. Антонина заглядывала к своему новому другу каждый вечер. Когда шла на остановку, непременно сворачивала с тропы, чтобы хотя бы полчаса провести в приятном обществе Емельяна. Правда, не всегда ей это удавалось, а все из-за двух его приятелей-бомжей, обитавших в соседних траншеях – Плевка и Хрыча. Эти мужики были не в пример Емельяну – противными, тупыми, вечно пьяными, да и посматривали на Антонину уж очень глумливо. 31 декабря она пришла в гости не с пустыми руками, а с подарком – Томиком Ахматовой и килограммом марокканских мандаринов. Емельян тоже вручил ей презент – очередной кошелек и сомнительного вида коробку конфет. Обменявшись подарками, они выпили за Новый год по стаканчику Фанты, пожелали друг другу всего наилучшего и разошлись, договорившись встретиться 10 числа, когда Тоня выйдет на работу после рождественских каникул. Новый год она справляла в компании Сонечки и ее кастрированного кота. К этому Тоне было не привыкать, поскольку даже тогда, когда она жила с матушкой, та все праздники отмечала в компаниях, и Антонине ничего не оставалось, как либо звать к себе подружку, либо самой отправляться к ней. Но в любом случае барышни не задерживались за столом дольше, чем до часу ночи. Тогда как маменька с ее подружками и хора ветеранов гуляли до утра, а потом все первое число отлеживались, ибо перебирали шампанского. 6 января Тоню разбудил телефонный звонок. Звонила матушка, чтобы пригласить дочь на торжественный рождественский ужин. «В кои-то веки нормально поешь», — сказала она. «А то поди на бутербродах живешь». «Нет, почему же?» — насупилась Тоня. «Я макароны варю. И гречку». Про гречку она врала. Не варила. А вот макароны — да. Но чаще, конечно, питалась в сухомятку. «А еще я в столовой обедаю. Так что супы ем». «Да бог с ней, с едой!» – перебила ее нетерпеливая матушка. «Главное, что на ужине ты познакомишься с братьями Иннокентия, Львом и Эдуардом. Лев уже четырежды был женат, а Эдуард...» «Ни разу», – закончила за нее Тоня. «Ты, мама, про них уже рассказывала. Надеюсь, ты не прочишь одного из них мне в мужья». «Ни один из них мне в я не годится», – успокоила дочь Люся. «Кстати говоря, если у тебя кто-то появится, хотя вряд ли, можешь взять его с собой, а то все одна до да одна!» И отсоединилась. А Тоня быстро оделась и поехала в промзону, где в траншеи теплотрассы жил единственный мужчина, который мог составить ей компанию. Перед тем, как отправиться в гости к матушке, Тоня провела с Емельяном работу. Во-первых, отправила в баню. В ванной, по ее мнению, отмыть его было невозможно. вывела ему в шей, сделала маникюр и прическу, привела в порядок бороду, а также сводила в комиссионку. В магазине, торгующем подержанными вещами, они смогли приобрести практически за копейки отличный костюм, рубаху и ботинки, а пальто ему отцовское подошло, двубортное с каракулевым воротником. Облачась в эти вещи, пусть не модные, зато почти новые и чистые, Емельян стал выглядеть очень презентабельно. «А как ему шла испаньолка?» и зачесанные назад волосы. Тоня аж залюбовалась Емельяном, когда он из примерочной вышел. И плевать, что на него потрачена вся заначка. Главное, она наконец-то отправится в гости под руку с кавалером. А то всегда одна до да одна. Когда процесс преображения бомжа в приличного мужчину был завершён, Тоня вызвала такси. Шиковать так шиковать. И они с Емельяном отправились к матушке. Гостей было приглашено немного. Кроме самих хозяев и Тони со спутником, всего четверо. Одной из них была подружка Антонины Сонечка. Матушка из вежливости позвала ее, а Таня отказалась. Второй – приятельница самой Люси, Марианна Борисовна, руководительница хора ветеранов, и два младших брата хозяина – близнецы Лев и Эдуард. Они в свои 52 были холостяками, только Лев, как известно, ходил в ЗАГС четырежды, а Эдик ни разу. «Доченька!» Кудахнула Люся, открыв перед Тоней дверь. «Как я рада! Ну, проходи, проходи! Ждем только тебя!» «Я не одна мама», — немного смущенно, но не без гордости сказала Антонина. «А с кем? Сонечка-то уже тут?» «С кавалером». И посторонилась, давая матери рассмотреть стоящего за ее спиной Емельяна. Люся, удивленно округлив глаза, уставилась на дочкиного спутника. В одно мгновение оценив его внешность, она осталась ею вполне довольна. Даже тот факт, что Емельян оказался ниже Тони чуть ли не на полголовы, ее не смутил. Ей всегда нравились компактные мужчины. Она считала их более темпераментными. «Добрый вечер, молодой человек!» – улыбнулась Емельяну матушка. «Милости прошу!» Но сначала протянула ему руку для поцелуя и только потом посторонилась. «Как вас величать, любезный?» «Емельянам!» «А вас, сударыня?» «Людмилой», — кокетливо протянула матушка. «И умоляю, не спрашивайте, какое у меня отчество. Для всех я просто Люся». «Неужели вы мама Тонечки?» «Совершенно верно». «Подумать только, вы выглядите как ее сестра». «Мне все так говорят», — прожурчала Люся. «Но дело в том, что я родила Тонечку довольно рано». На самом деле Люся произвела дочь на свет в обычном для деторождения возрасте, в 24. Однако всем заявляла, что родила чуть ли не после школы и от Тониного возраста обычно отнимала пяток лет. В итоге получалось, что ей нет еще и 50. «Позвольте, Емельян, я познакомлю вас с остальными», продолжала стрекотать Люся, взяв Тониного кавалера под руку и вводя в комнату, где был накрыт праздничный стол. «Мой супруг Иннокентий», начала представлять присутствующих матушка. А пока она делала это, Тонечка, знакомая со всеми, стояла у зеркала, приводя себя в порядок. Висело оно напротив стола, и это позволяло следить за происходящим. А то вдруг Емельян допустит какую-нибудь оплошность и придется спешить к нему на помощь. Но оказалось, Тоня волновалась зря. Кавалер вел себя безупречно. Перед мужчинами вежливо склонял голову, а дамам целовал ручки. Его галантность была по достоинству оценена, особенно Марианной. Когда Емельян припал губами к ее руке, она жеманно захихикала и подставила для поцелуя вторую. А вот Сонечка свою пятерню поспешно отдернула и вспыхнула, как мака в цвет. Соня была старше Антонины, ей уже перевалило за сорок и жила одна. Что никого не удивляло, в том числе саму Сонечку. С детства она считала себя дурнушкой и так глубоко погрязла в своих комплексах, что даже нечастые комплименты воспринимала как насмешку. Тоня столько раз пыталась вытащить подругу на вечер, кому за тридцать, но та ни в какую не соглашалась. Из-за нее и Антонине приходилось в субботние вечера дома сидеть. Не идти же одной. Тем временем матушка представила Емельяна близнецам, похожим друг на друга, как небо и земля. Лев был полным и кудрявым, Эдуард – тощим, сутулым, с прической а Лукашенко, и усадила по левую руку от себя. По правую восседал гражданский супруг Люси Иннокентий, отличающийся от обоих своих братьев. Он был худощав, но с животиком, с волосами редкими, но покрывающими весь череп, и если Лев с Эдуардом выглядели простачками, то Накентий франтом. Брюки со стрелками, рубашка на крахмалина, в кармане пиджака платок в горошек, на шее бабочка – А уж душился как... Такое ощущение, что за раз он вылил на себя полфлакона одеколона. Тоня, только приближаясь к нему, начала чихать. И это при том, что ее обоняние было закалено маменькиным убойным парфюмом. «Итак, гости дорогие, милости прошу, угощайтесь!» Церемонно промолвила матушка, широким жестом указывая на стол. Гости дорогие незамедлительно схватили ложки и принялись накладывать себе в тарелки фирменные Люсины салаты. Тоня могла сколько угодно критиковать свою мать, но вынуждена была признать, что готовила она превосходно. Не самая лучшая хозяйка, у которой на стульях грудами лежали вещи, а грязные чашки могли днями стоять возле кровати, Люся обожала пить чай в постели. Умудрялась из простейших продуктов сотворить кулинарный шедевр. Этим, по всей видимости, она и зацепила Тониного отца, так как сколько Тоня себя помнила, он всю жизнь ругал жену за беспорядок, но на другую женщину менять ее не собирался. А вот Антонина пошла не в мать. Она была аккуратисткой и отвратительной кулинаркой. Рис у нее всегда слипался, жареная картошка подгорала, капуста превращалась в месиво, а единственный салат, который ей удавался, был помидорно-огуречный. Пока гости накладывали оливье, хозяин дома Иннокентий разливал по фужерам и стопкам спиртное. Дамам – шампанское. Мужчинам – водочку. Когда очередь дошла до Емельяна, тот накрыл свою стопку ладонью и сказал «Я воздержусь». «Нет, друг мой, так не пойдет. За Рождество надо выпить». «Я не пью». «Совсем?» – полюбопытствовал Иннокентий. «Совсем». «Закодированный, что ли?» «Ну почему же?» Просто не вижу прелести в состоянии алкогольного опьянения. Предпочитаю мыслить здраво. От стопки не окосеешь. Возможно, но даже она лишит меня определенного количества клеток головного мозга. Вы знаете, что они отмирают, когда вы употребляете алкоголь, а потом выходят с мочой. Иннокентий, а больше его брат Лев... который, судя по лицу, любил к стопочке приложиться, открыли рты, чтобы опровергнуть эту теорию. Но Люся не дала спору разгореться. «Ах, какой вы, Емелюшка, молодец!» прочирикала она, покровительственно похлопав дочкиного кавалера по плечу. «Правильно делаете, что не употребляете. Это нам, девушкам, можно немного выпить. Вы ж нас не за ум любите, а за красоту. А мужчина должен иметь высокий интеллектуальный уровень». И очень к месту вернула разведывательный вопрос: Вот у вас какое образование? Высшее я кандидат химических наук. Матушка от радости чуть не свалилась со стула. А Тоня, боясь, что та продолжит расспросы, вскричала: Так что же мы ждем? Давайте выпьем с Рождеством. Все радостно подхватили с Рождеством и принялись чокаться. Прошло два с половиной часа. За это время гости и хозяева успели изрядно нагрузиться, за исключением, естественно, Емельяна. А также съесть все холодные закуски и просмотреть «Иронию судьбы», которую по разным каналам показывали в течение всех новогодних праздников. Перед тем, как подать горячее, Люся решила развлечь гостей. И если другие затевали игру в фанты или включали караоке, то маменька вытаскивала из тайника, коим именовалась «жестяная коробка из-под чая», свое сокровище и демонстрировала его присутствующим. И не беда, что половина из них его уже не раз видела. Старалась она не для них и даже не для тех, кто еще не видел. Люся радовала саму себя. Ей так нравилось хвалиться своим бриллиантом и рассказывать его выдуманную историю, С годами увеличивалась не только его стоимость, но также росло количество легенд, связанных с ним, что матушка не могла отказать себе в удовольствии. «Видите, как играет?» – восхищалась она, подставляя камень под лампу. «А какой оттенок! Удивительный, правда? Ну просто как мои глаза!» Тут Люся не врала. Бриллиант был действительно такого же цвета, как радужка ее глаз, бледно-бледно-голубой. Насколько Тоня знала, это самый распространенный оттенок алмазов. Но разве с Люсей поспоришь? «Стоит миллион, представляете?» «Миллион рублей?» – ахнула Сонечка. Она и до этого видела бриллиант, но тогда матушка называла другую цифру, в несколько раз меньше озвученной. «Долларов, милая, долларов!» «Да ты, Кеша, богатую невесту отхватил!» – гоготнул Лев. А его брат-близнец рассудительно проговорил. «Вы бы дома такую дорогую вещь не хранили, а то мало ли что!» «Ах, Эдик, перестань!» — отмахнулась маменька. «Здесь же все свои!» Тут Люси взбрела в голову новая идея, и она воскликнула. «А давайте гадать! Сейчас же самое время для этого! Пока мясо в духовке доходит, мы узнаем свою судьбу!» Против гадания возражать не стал никто, кроме Тони. Когда-то она увлекалась этим делом. кидала через плечо валенок, чтобы он указал направление, в котором живет будущий избранник, поутру спрашивала у первого прохожего имя, а перед тем, как заснуть, приговаривала «Суженый ряженый, приди ко мне на Но так как, несмотря на положительные результаты гаданий, суженый так и не появился, то Антонина разочаровалась в этой девичьей забаве и зареклась больше дурью не мается. Но разве можно противостоять Люсе? «Итак, ребятки!» начала она, притащив в комнату таз с водой и несколько свечей. «Сейчас мы будем гадать на будущее. Что каждого из нас ждет в новом году? Поджигайте свои свечки, а когда воск растопится, капайте в воду!» Все дружно стали поджигать свечи. Антонине тоже пришлось. «Чур, я первая!» – вскричала Люся и перевернула свечу. «Ну, кто что видит!» Тоня — овальную каплю расплавленного воска, покачивающуюся на воде. И больше ничего. «Мама, это обычный овал», — констатировала факт Тоня. «Или, если хочешь, эллипс». «Включи воображение, детка. На что может быть похож эллипс?» «На мяч», — подал голос Иннокентий. «Для регби». «И что это значит?» «Замуж за спортсмена выйдешь». прошептала Марианна и хихикнула, прикрыв рот сухонькой лапкой в сетчатой перчатки. Иннокентий, услышав это предположение, сурово нахмурился, а Люся захлопала в ладоши. Ей всегда нравились спортсмены. Когда-то по молодости к одному такому, футболисту, она даже чуть не ушла от Тониного папы. Ничего, кроме его имени Слава и рода занятий, она о нем не знала. Но разве это имело значение? «Кеша, давай теперь ты!» Люсин супруг вылил воск своей свечи в воду. Следом за ним то же самое проделали его братья. У всех троих вышло что-то невразумительное. Обладающая самой безудержной фантазией Сонечка увидела в трех одинаковых пятнах колесо, обручальное кольцо и глобус, что означало – Инакентий купит машину, Лев вновь женится, а Эдуард отправится в кругосветное путешествие. Все трое несказанно обрадовались Сониным предсказаниям. А Кеша особенно. «Наконец-то сбудется моя мечта!» Вскричал он. «Душенька, а вы случайно не видите, какой марки будет моя машина?» Сонечка присмотрелась к кусочку воска, в центре которого была круглая дырочка, и предположила. «Ауди. Похоже, это одно из четырех колец его эмблемы». «Эх, жаль!» Досадливо протянул Иннокентий. «Я так хотел Бентли!» «Ауди тоже неплохо!» Успокоил его лев. Я облично не возражал против Q7. А мне А6 нравится встрял Эдик. Благородная классика. Мальчики, может закроем автомобильную тему? перебила братьев Люся. Кроме вас, она никому не интересна, и объявила торжественно: а теперь пришла очередь Емельяна: Я пропущу вперед, дам. Нет, пусть у девочек больше воска скопится. И Люся постучала алым ногтем по краю тазика. «Выливай, Емеля, выливай!» Емельян послушно перевернул свечу. «Ого!» — восхитилась Люся, увидев, какую форму приобрел растопленный воск. «У Емельяна, кажется, тоже кольцо, как и у льва, только гораздо более отчетливое». «Да, похоже», — согласилась с ней Тоня. «Обручальное!» «Да нет, скорее перстень». «Точно тебе говорю, обручальное!» И матушка незаметно ткнула дочь локтем в бок. «Сейчас же и с камушками допускаются!» «Совершенно верно!» — поддакнула Марианна. Она подрабатывала в ЗАГСе старушкой-веселушкой и считалась экспертом в брачных церемониях и во всем, что с ними связано. «А теперь моя очередь!» И она проворно выплеснула воск. «Я вижу рог!» — хмыкнула Марианна. «А вы?» «То же самое!» — прозвучало единогласное мнение всех присутствующих. «Но мне рога наставлять некому! Я вдова!» «А если это рук изобилия?» — предположила Соня. «Тогда он был бы искривленным, а этот прямой, как у молодой козочки. Вернее, у его макушки утолщение, но это все детали. На тот рук изобилия, который обычно рисуют, мой не похож совсем». «Какая же ты придира!» — возмутилась Люся. «Радовалась бы, что тебе такое выпало!» «Порадуюсь я, когда мне от Андрюши Малахова письмо придет!» — просипела Марианна. Из-за ларингита говорить ей было трудно. но смолчать она не могла. «Я уже давно ему написала, попросила к себе в передачу пригласить, а он пока молчит». «Надоела со своим Малаховым», — поджала губы Люся. Ей больше Иван Ургант нравился. «Пусть теперь Тоня капнет. Дочка, давай!» Антонина дала. Люся, сощурившись, уставилась на образовавшееся восковое пятно. не было ясно, что матушка хочет увидеть в нем тоже обручальное кольцо, но у нее ничего не выходит. У пятна не было правильной формы, больше всего оно напоминало обычную чернильную кляксу. «Отдаленно на мужской профиль похоже», — сказала Сонечка. «Да?» — с сомнением протянула Люся. «А я что-то не вижу этого». «Да вы приглядитесь, вот нос!» «Какой огромный!» — ужаснулась матушка. «Кавказец, наверное». хохотнул Иннокентий. «Точно кавказец!» всплеснула руками Соня. «Вон у него и кепка-аэродром». «Ты чего болтаешь?» накинулась на нее Люся. «Чтоб моя дочка с рыночным торговцем? Да никогда! И вообще!» Она ткнула пальцем в кавказца, развернув его на сто градусов. «Это не кепка, а борода!» И так красноречиво посмотрела на Емельяна, что Тоня залилась румянцем. «А теперь давайте горячее поедим!» «Постойте, а как же я?» — вскричала Сонечка. «Мне-то еще не погадали?» «Ах да, про тебя-то мы забыли!» — проворчала Люся, которая на самом деле ничего не забыла, просто отомстила за кавказца в кепке-аэродроме. «Ну давай, капай уже, а то всем кушать хочется!» Сонечка аккуратно вылила воск в воду. «Ерунда какая-то получилась!» — пробормотала она после того, как воск принял грушевидную форму. «На кучу дерьма, похоже!» Радостно возвестила Люся. «Мама, как тебе не стыдно?» Упрекнула ее Тоня. «Что ты такое говоришь?» «Что вижу, то и говорю», насупилась та. «Соньке, значит, можно про носатых торгашей, а мне про дерьмо нельзя». «Да это же денежный мешок!» воскликнул Иннокентий. «Посмотрите сами!» «На мешок похоже!» откликнулась его супруга. «Но с чего ты взял, что в нем деньги? Может, там картошка?» «Люсенька, это же гадание на будущее, какая картошка!» И, похлопав Соню по спинке, муж сказал, «Поздравляю, душенька, похоже, вы скоро разбогатеете, так что советую вам начать играть в русское лото». На этой оптимистической ноте гадание было закончено. Все расселись по местам в ожидании Люсиного мяса. Поев, гости разбрелись по квартире. За столом остались только мама с дочкой. Антонина хотела присоединиться к остальным, но Люся усадила ее на место и принялась чирикать. — Емельян такой душка, я в полном восторге от него. И умница, и галантный, и внешне очень даже. — Да, он симпатичный, — согласилась с ней Тоня. — А где вы познакомились? — Около института. — Он работает в твоем НИИ? — немного напряглась мать. — Она знала, что научные сотрудники этого учреждения получали очень и очень скромную зарплату. «Работал когда-то». «А сейчас где?» «На вольных хлебах». Нисколько не погрешила против истины Тоня. А так как тема разговора была больно щекотливой, она решила ее сменить. «Мама, а чем ты мясо приправляла? У него был такой пикантный вкус». «Ты мне зубы не заговаривай!» Не дала увести разговор в сторону Люся. «Про мясо я тебе все расскажу, когда замуж выйдешь. Надо же будет Емельяна чем-то кормить!» «Мама, перестань!» «И не подумаю», — отрезала та. «Он тебе еще не сделал предложение?» «Нет». «Почему?» «Но между нами ничего нет. Мы просто приятели». «Только моя непутевая дочь может приятельствовать с приятным мужчиной в полном расцвете сил. Я бы на твоем месте давно его в постель затащила». Антонина порывисто встала, чтобы уйти, но Люся рванула ее за руку. «А ну сядь!» – приказала она. «Что за привычка убегать, когда мать с тобой разговаривает?» «Да ты не разговариваешь, а болтаешь глупости и пошлости». «В занятиях любовью никакой пошлости нет и быть не может!» «Хорошо, мама, как скажешь!» Тоня посчитала за лучшее согласиться. «А теперь можно я пойду? Руки помыть хочется!» Люся пропустила ее просьбу мимо ушей. «А замуж не хочешь?» – спросила она Веска. «Ты же знаешь, что я мечтаю о семье». «Тогда иди не в ванную, а к Емельяну, бери его под руку и тащи». «Сразу под венец?» – усмехнулась Тоня. «Сначала в постель, а то под венец он может сразу не согласиться». «Мам, Емельян совсем не тот, кто мне нужен». «Вот еще глупости. Это совершенно точно твой мужчина. С бородой, как и было предсказано, а не какой-то там рыночный торговец». «Да уж лучше торговец, чем бомж!» «А бомжи-то тут при чем?» «Емельян бомж. Он живет в траншее теплотрассы возле нашего Ни, выпалила Тоня и тут же пожалела об этом. «Ты привела ко мне в дом бомжа?» – вскипела Люся. «Да как ты посмела! А что, если у него чесотка или лишай?» «Нет у него ни того, ни другого. А в вшей?» «И в вшей нет. Уже нет». «Какой кошмар! Как тебе в голову взбрело с ним связаться!» Он хороший человек и очень интересный. Между прочим, он действительно кандидат наук. Да хоть доктор! Он бомж! Отброс общества! Мама, нельзя быть такой категоричной. Мало ли какие обстоятельства привели его к подобной жизни. Сейчас такое время, что любой из нас может оказаться на обочине. Только не я! Хорошо, ты исключение, согласилась Тоня. Она действительно не представляла себе, что может сломить Люсю. Но не все такие сильные, и уж извини за откровенность, ушлые, как ты. Некоторых обманом выселяют из квартир. И что остается этим людям? Только бродяжничать». «Это он тебе про квартиру напел?» «Нет, он ничего не говорил о том, что привело его к той жизни, которую он сейчас ведет. Наверное, ему неприятно об этом вспоминать». Антонина замолчала. Но не потому, что ей нечего было добавить. Просто мать перестала ее слушать. Она сидела с задумчивым видом и беззвучно шевелила губами. Наконец, ее диалог с самой собой был закончен, и Тоня услышала. «Знаешь, что я подумала, доча? А может, иметь мужа-торговца не так уж плохо?» И, похлопав Антонину по плечу, покинула комнату. Когда матушка скрылась, плотно прикрыв за собой дверь, Тоня схватила бутылку шампанского, нацедила себе в фужер граммов двести и залпом их выпила. Это был неслыханный поступок, поскольку она практически никогда не пила. По праздникам только, да и то все торжество сидела с одним фужером, а тут, как заправский алкаш, хлопнула убойную для нее дозу. И мало того хлопнула, так и еще налила, и приготовилась отправить вслед за первой. Но тут по квартире разнесся громкий крик, и то не пришлось отставить хрустальный бокал и выбежать в прихожую, чтобы узнать, кто кричал. События, предшествующие тому моменту, как обнаружилась пропажа перстня, пронеслись в голове Антонины за считанные секунды. А мать за это время успела обозвать Емельяна безмедянником и бросить обличительное «В твоих карманах нет ни копья». «Возможно, я нищ», — с достоинством парировал он. «Но у меня осталось главное — человеческое достоинство, и перстня вашего я не брал». «Как же, не брал ты! И ведь как быстро сбылось гадание!» Только час назад воск твоей свечи приобрел форму перстня, и вот он уже у тебя. Ваши обвинения крайне оскорбительны для меня, поэтому я вынужден покинуть ваш дом. И решительно направился к выходу, но уйти ему не удалось. «Кеша!» – гаркнула Люся сразу после того, как услышала заявление Емельяна. «Не пускай его!» Иннокентий проголопировал к двери и закрыл ее своим пусть и не мощным, но довольно крепким телом. А тут к нему еще и братья присоединились. «Да как вы смеете?» – возмутился Емельян. «Выпустите меня немедленно!» «Решил сбежать с моим бриллиантом? Не выйдет!» Емельян вывернул карманы пиджака. Но Люся только хмыкнула. «Меня на это не купишь! Может, ты его в трусы спрятал? Или вообще проглотил? А завтра слабительного напьешься и вуаля! Бриллиантик вышел! Был Емельян бомжом, стал миллионером!» «То есть, пока бриллиант не найдется, вы меня не выпустите», — уточнил тот. «Естественно!» «А может, милицию вызвать?» — предложила Тоня. «Сами разберемся!» — отрезала Люся. «Да, сами!» — неожиданно согласился с ней Емельян. В следующую секунду Тоня поняла, почему. «Я, как личность, не имеющая документов, не хотел бы попадаться на глаза представителям правоохранительных органов». «Ну и что вы предлагаете? Всех обыскивать и сделать промывание желудка?» Люся сначала задумалась, а потом энергично кивнула. «Да, это мысль. Только не всем, как ты сказала, а Емельяну, Соне, Марианне, Льву и Эдуарду. Члены моей семьи вне подозрения». Ну, мы тоже», – взволновался Эдик, – «тоже члены. В смысле братья». «Я вас сегодня второй раз в жизни увидела. Мне вы никто». «Ты, курица, нам тоже никто», – вышел из себя Лев. «Так что не надейся, что мы тебе позволим». Он развернулся к старшему брату и грозно молвил. «Кеша, уйми свою бабу, иначе...» «Не смей называть ее бабой!» Вступился за супругу Иннокентий. «И курицей тоже не смей!» И отстояв честь своей дамы, он обратился к ней лично. «А ты, Люся, не перегибай палку. Никого мы обыскивать не будем. Про промывание я вообще молчу. Вместо этого разбредемся по квартире и начнем искать твой перстень». «Кеша, не тупи! Перстень не потерян! Его украли!» «Люсенька, по-моему, ты ошибаешься». «Я? Да никогда!» — отрезала непоколебимая в своей правоте Люся. «А может, ты его просто машинально положила не в коробочку, а в другое место? Ты ж побежала за тазом и свечами, и...» «Я положила его вот сюда!» — отчеканила Люся, ткнув в банку из-под чая, стоявшую в шкафчике в прихожей. «А вот убирать, как обычно, в ящик не стала!» «Оставила банку прямо тут, потому что торопилась принести все прибамбасы для гадания. Конечно, разве я могла предположить, что среди нас есть вор?» «Людмила Геннадьевна», — подала голос Соня, но не была услышана. «И этот вор, — продолжила матушка, — решил, что я хвачусь бриллианта только завтра или послезавтра, а то и через неделю, и тогда ищи его свищи. Он на те полтора миллиона долларов, которые выручит от его продажи, на Бали улетит». В таком случае это не Емельян. Не приминула заметить Тоня. Ведь у него даже российского паспорта нет. Не то, что заграничного. Заграничного и у меня нет, выпалила Соня. А еще я хотела сказать, что вор поспешил бы покинуть квартиру, чтобы поскорее вынести камень. Но мы все тут, и это значит... Ничего не значит! Злоумышленник просто не успел скрыться. Я хватилась перстня слишком рано. И все-таки я думаю так же, как Иннокентий. «Никто перстень не крал, вы его просто не туда сунули да забыли. В вашем возрасте такое случается». Вот этого Соне говорить не стоило. Люся, при любом замечании, касаемом ее реального возраста, уже даже и не Бальзаковского, приходила в ярость. «Это чаще случается с подобными тебе старыми девами», – процедила она. «Уж лучше оставаться девой, чем как вы, пускаться во все тяжкие в том возрасте, когда уже о душе пора подумать». Чем бы закончилась их перепалка, можно было только гадать. Но разругаться к дамам не дал Емельян. «А не вернутся ли к нашим баранам?» – громко спросил он. «Да, действительно», – поспешила согласиться с ним Соня. Она знала, что в любой баталии, пусть и словесной, победу одержит неукротимая пенсионерка. «Предложение Иннокентия мне лично кажется разумным. Давайте действительно поищем перстень, а вось он найдется». Все, за исключением Люси, Емельяна поддержали. Матушка же уселась возле двери, чтоб в случае чего не дать вору уйти. «Тонечка, пойдемте вот в эту комнату», — шепнул Емельян на ухо Антонине и повел ее туда, где был накрыт стол. «Но здесь перстня точно нет», — так же тихо ответила та, но все же пошла за Емельяном. «Я все время находилась тут, и в комнату никто не заходил». «Вы совершенно правы, перстня здесь нет. Я просто хотел доесть свой кусок». «Мясо вкуснейшее! Как ваша матушка при таком отвратительном характере умудряется столь прекрасно готовить? Я всегда считал, что кулинария – удел благодушных!» «Емельян!» – оборвала его рассуждение Тоня. «А вам не кажется это некрасивым? Есть тогда, когда остальные заняты делом. Я предлагаю присоединиться к ним и поискать перстень». «Ни к чему. Его скоро найдут». «Вы знаете, где он лежит?» «Нет, но я догадываюсь, что на видном месте». Возможно, в ванной на полочке или на кухонном ящике, где хранятся спички. «То есть вы считаете, что мама действительно не прятала его в коробку? Машинально положила на полку, когда набирала воду? Или на шкафчик, доставая спички?» «Нет, ваша матушка совершенно точно вернула перстень на место. Она не произвела на меня впечатления рассеянного человека». «Но его оттуда кто-то взял. Я догадываюсь, кто, но пока не скажу. Хочу проверить». А когда факт исчезновения вскрылся, вор испугался и решил вернуть драгоценность владелице. А так как признаться в своем проступке он не может, то просто положит перстень на видное место и... «Нашелся!» — раздался радостный вопль. «Вот же он, лежит на тумбочке!» «Как на тумбочке?» — ахнула Люся. «В ней свечи хранятся. Ты, наверное, перед тем, как за ними полезть, положила на нее перстень, а потом забыла о нем». «Это на меня не похоже!» — с сомнением протянула Люся. «Я, может, и не девочка уже, но склерозом пока не страдаю». «Люсик, ты у меня как девочка», – промурлыкал Иннокентий. «И память у тебя соответствующая. Девичья». Люся сразу растаяла и довольно прожурчала. «Как хорошо, что камень нашелся, а то так было неприятно подозревать близких людей. Хотя, честно говоря, на вас, мои дорогие, я даже не думала». «Мама, а ты не желаешь извиниться перед Емельяном?» Строго спросила Тоня, взяв своего кавалера под руку. Сначала его пришлось оторвать от тарелки и, выводя его в прихожую. «Ты огульно обвинила человека». «Вот еще! Перед бомжами я не извиняюсь!» «Мама, Емельян пришел со мной, и, оскорбляя его, ты тем самым оскорбляешь и меня, свою дочь». «Будешь знать, как связываться!» «Мама, еще одно слово!» «Ну хорошо!» Люся насупилась и не столько проговорила, сколько прошипела. «Простите!» «Извинения приняты», — с достоинством молвил Емельян. «А теперь позвольте откланяться». «Да, мы пойдем», — сказала Тоня. «А ты, доченька, куда? Останься! Нас еще десерт ждет! Пирожные я сама испекла!» «Нет, мама, мы пойдем. Все было очень вкусно. Спасибо и до свидания!» «Да, еда была выше всяких похвал», — заметил Емельян. «Прощайте!» Они вышли за дверь, ступили на лестницу... Сделав шагов пять, Тоня не выдержала, остановилась и выпалила. «Так что же? Кто стащил кольцо?» «А вы разве сами не поняли?» «Соня?» «Почему Соня?» «Ну, во-первых, из-за гадания». «Тонечка», — с укором протянул Емельян, — «и вы туда же. Неужели вы, такая образованная и прогрессивная девушка, верите в подобную ерунду?» «Я нет. А вот Соня...» Возможно, расплывшийся в форме мешка воск натолкнул ее на мысль о краже. К тому же именно она настаивала на том, что перстень не украден, а всего лишь утерян. Нет, она только поддержала эту мысль, а высказал ее... «Инокентий», — припомнила Тоня. «Он и является вором». «Не может быть». «Почему же, душа моя?» «Но он же любит маму». «По-моему, он так любит себя и деньги, что на вашу маму ему как бы это помягче выразиться». «Я поняла», — заверила его Тоня. И знаете, мне сразу показалось, что в нем много фальши. Да и вообще, очень скоропалительным был их так называемый брак. Сегодня познакомились, на завтра она его уже в гости пригласила, а послезавтра они уже начали вместе жить. Я помню, вы рассказывали мне об этом. Я еще тогда удивился. Зрелым людям такое поведение не свойственно. А сегодня, когда ваша матушка принялась хвалиться своим бриллиантом перед незнакомыми и малознакомыми людьми, я понял, почему Иннокентий сделал ей предложение». Очевидно, когда он впервые пришел к вам в дом, Людмила вот так же, как сегодня, вытащила свое сокровище и не только продемонстрировала, но и обозначила его цену. Как я подозреваю, сильно завышенную. Иннокентий, всю жизнь мечтавший о безбедной старости, о пуще, о классной машине, понял, что Люся с ее бриллиантом – это его шанс. Думается, он не собирался ее грабить, надеялся уговорить продать бриллиант, а на вырученные деньги купить себе автомобиль. Но Люся с камнем расставаться не пожелала, и Кеши ничего не осталось. «Но почему вы ничего не рассказали ей?» «У меня нет доказательств, а голословно обвинять кого-либо не в моих правилах». «Тогда это сделаю я!» И Антонина метнулась вверх по лестнице, но Емельян остановил ее. «Не стоит, Тонечка. Но ее просто необходимо предостеречь, а то ведь он может повторить попытку». «Лучше уговорите матушку выбрать для хранения бриллианта другое место». «Банковская ячейка была бы кстати, но пусть хотя бы отдаст его вам. А вы уж спрячете его там, куда не доберется Иннокентий». «Возможно, таким образом мы сохраним камень. Но как же мама? Она так и будет жить с этим пройдохой?» «Сдается мне, что как только Иннокентий поймет, что за счет Люси ему не удастся поживиться, он найдет повод с ней расстаться». «А если нет?» «А если нет, то Люся ему не так безразлична, как я думаю. А что на бриллиант он позарился, так его бес попутал. С каждым случиться может. И в этом случае вам останется только порадоваться за матушку». «Что ж, вы меня уговорили». «Вот и хорошо». По-доброму улыбнулся он. «А теперь пойдемте. Мне еще переодеться надо, а потом к себе ехать. Ко мне сегодня гости придут. Хрыч и плевок. Я их били, угостить обещал. Рождество ведь. Праздник». Тоня шла по уже знакомой тропке, ужасно волнуясь и робко радуясь одновременно. Вот и сверкающие трубы показались, и картонный домик с отставленной в сторонку дверью. В стороне от него потрескивал костерок и весело пулялся искрами. А на пригорке, уперев руки в бока, стоял Емельян. Лицо его было серьезно, фигура, несмотря на малый рост, внушительна. В одной руке он держал уже знакомый бидон, во второй перетянутый веревкой мешок. Завидев Тоню, Емельян зычно прокричал. «Приветствую вас, о фея. Какие добрые духи заманили вас сюда!» «Я пришла, чтобы...» Тоня запнулась. «А вы куда-то собрались?» «Да, я покидаю этот дивный край. Дальние страны зовут меня. И как нехорошо мне тут было, я вынужден уйти». Тоня зажмурилась. Эта привычка, когда страшно закрывать глаза, осталась у нее с детства. «Боже, какой кошмар!» – ужаснулась она мысленно. Его гонят отсюда. Либо милиция, либо собратья по свободе. Иначе говоря, бомжи. Тот же Хрыч, ведь по его роже видно, что бандит. «Емельян!» – вскричала Тоня. «Вам не надо никуда уезжать». «Почему?» – несказанно удивился он. «Потому что я помогу тебе. Предоставлю кров, найду работу, одолжу денег на первое время». От волнения Тоня не заметила, как перешла на «ты». «Я за этим и пришла сегодня, чтобы предложить тебе свою помощь». «Радость моя!» – умильно прошептал Емельян и обнял Антонину. Ей в его объятиях стало так хорошо, что даже вонь, от которой слезились глаза, не обрачила радости момента. «Бедный, бедный Емельян! Как ты, наверное, настрадался! Тебя обманом выписали из квартиры, да?» «Нет, Тонечка». «Твой дом сгорел вместе с документами, да?» «Нет, Тоня. Я просто однажды проснулся и понял, что ненавижу свой дом, свою работу, свою жизнь». Я встал, умылся, собрал сумку и ушел. Куда? Куда глаза глядят, Оглядели они тогда в южном направлении. Деньги у меня были, паспорт тогда еще тоже был, это потом у меня его украли. Я купил билет до Сочи, сел в поезд и поехал навстречу новой жизни. И вот она, во всей красе. В его голосе не было горечи, но Тоня решила, что Емельян просто ее сдерживает. «Вот я и предлагаю тебе другую жизнь», – воскликнула она. Ты больше не будешь спать на пенопласте, есть на кирпичах, носить обноски. Удобная кровать, круглый стол под абажуром с кистями, полосатый халат и шерстяные носки. Я сама свяжу их тебе. Я уже начала, но перед тем, как закрыть петли, надо примерить». Лицо Емельяна сморщилось, как будто он съел лимон. «Я бежал именно от этого. У меня была заботливая жена, чем-то похожая на тебя. Уютная квартирка, мягкая постель. И халат у меня был, только клетчатый. И носки». И все это я не на Как только наш сын вырос и уехал жить в другой город, я посчитал, что больше никому ничего не должен, и теперь могу жить так, как хочу. И я живу, Тонюшка, по-настоящему живу». Он взвалил на плечо мешок, поправил веслоухую шапку и улыбнулся на прощанье. «И тебе нравится это?» – вскричала Тоня. «Этот картонный домик, кирпич вместо стула и как ты пахнешь!» Он уткнул нос в рукав, глубоко вдохнул. «По-моему, ничем особым не пахнет», – пожал он плечами. «А теперь позволь откланяться. А все, о чем ты говорила, ерунда. Главное, я свободен. Меня ждут новые места, новые люди, может, даже такие замечательные, как ты. Мир полон чудес, и я должен увидеть хотя бы часть их». Он спустился с пригорка, позвякивая бидоном, и зашагал туда, где багряное солнце тонуло в небесном океане. Его лицо, на котором играли отблески заката, излучало непонятный свет. Полы его пальто развивались и очень напоминали крылья. Тоня смотрела вслед Емельяну до тех пор, пока его фигура не превратилась в точку. А когда и точка слилась с горизонтом, она шмыгнула носом и заспешила домой, где ее ждали круглый стол, абажор с кистями и пузатый самовар все те вещи, которые она, по примеру итальянцев, решила выкинуть, а сразу после этого начать новую жизнь. Эпилог Люся с Иннокентием разошлись спустя три дня после Рождества. И то не для этого не пришлось прилагать никаких усилий. Дело в том, что Люся в трамвае случайно встретила своего давнего знакомца, того самого футболиста, которому она чуть не ушла от супруга. Фамилия его, кстати сказать, была Овалов. И поняла, вот она, ее судьба. Сонечка с того рождественского ужина ушла не одна, а со Львом. Он вызвался проводить даму до дома, а спустя два месяца к алтарю. Соня дала согласие. На свадьбу молодым подарили десяток лотерейных билетов, один из которых оказался выигрышным. На полученные деньги новоиспеченные супруги купили большую квартиру и отправили Эдуарда в кругосветное путешествие, ведь счастливый билет был куплен именно им. Иннокентий нашел себе новую даму сердца, которую почти тут же привел в дом. У женщины имелась дорогостоящая коллекция марок, доставшаяся ей от покойного супруга. Кеша уговорил ее продать наследство. Но так как на вожделенной Бентли вырученной суммы не хватило, то ему пришлось поменять квартиру на меньшую. Однако, когда деньги были собраны, а от покупки машины мечты Кенте отделял лишь один день, его пасе сгинула, прихватив с собой все имеющиеся в доме наличные. В общем, вместо Бентли Кеша получил дырку от Бублика. Марианна попала таки в Останкино. Ее пригласили в передачу Андрея Малахова. Поучаствовав в ней, женщина прониклась духом телевидения и стала гостем многих программ. Правда, участвовать в них в качестве героя ее больше не звали, но в зрительный зал Марианна попадает часто. Именно она громче всех хлопает на передачах «Модный приговор» и «Давай поженимся». Антонина решилась таки одна пойти на вечер кому за 30. Там она познакомилась с интересным мужчиной кавказской национальности. «Вы торгуете на рынке?» – спросила Тоня сразу же, как узнала его имя – Карен. «Нет, с чего вы взяли? Я милиционер», – ответил он и пригласил Антонину на медленный танец. А после вечера они долго гуляли. Карен не читал ей стихов, зато рассказывал милицейские байки, а перед тем, как проститься, попросил о втором свидании. Тоня дала на него согласие. Впоследствии согласилась и на ночь любви. После нее Карен больше Тони не звонил. Она поначалу очень расстраивалась, но когда поняла, что беременна, перестала и начала готовиться к скорому материнству. А вот как сложилась дальнейшая жизнь Эмильяна, так и осталась тайной. Его с тех пор никто не видел.